Татьяна Осинская, Ирина Эльба, Драгоценная, Пролог. Повернувшись на другой бок, я закрыла глаза и попыталась уснуть. Выходило плохо, очень плохо. Близость мужчины вызывала странную дрожь, будто маленькие молнии поочередно били по коже, порождая непонятное томление во всем теле и желание сбежать. Гнусный тип. Уверена, он подстроил это специально, чтобы отомстить. Да было бы за что. Подумаешь, прилюдно отклонила его предложение руки и сердца. Ну да, в очень некорректной форме, но и он хорош. Застал врасплох. Вот я, растерявшись, и ответила в привычной для меня манере. Но ведь столько времени прошло. Целых полгода. Все должно было забыться, сгладиться. Так нет же, он решил припомнить обиду. Вот возьму и не поддамся на провокацию. А сейчас надо спать. Завтрашний день обещал быть тяжелым и насыщенным, так что лишние переживания ни к чему. Стоило закрыть глаза, как воспоминания перенесли меня в имение родителей в любимую с детства спальню. В распахнутое окно залетел ветерок, приправленный ароматом садовых роз. Скользя по телу, теплый воздух ласкал плечи и шею, покрывая их легкими, невесомыми поцелуями. От его дуновения чуть сдвинулся край одеяла, и ветер-проказник замер над вырезом рубашки, словно в нерешительности, а потом все же продолжил движение, расстегивая пуговички. и уверенно, но нежно, спускаясь ниже, постепенно из теплого, превращаясь в горячий. Вынурнув из дремы, я резко села на кровати. Мой мучитель все так же лежал на полу, положив под голову подушку. Грудь мерно вздымалась в такт дыханию, а тело казалось расслабленным. Все говорило о том, что он крепко и сладко спит. Неужели мне просто привиделось? Настолько реалистичный сон? Я бы даже поверила в это, если бы не одно «но». Пуговицы действительно оказались расстегнуты, а плечи и шеи нестерпимо чесались. Вот такая вот странная реакция на мужскую щетину и неоспоримое доказательство того, что сон мой – Был реальностью, чувственный сон и запутанная реальность. Предыстория Замок спал укрытый звездным одеялом ночи. Цикады на десятки ладов и мотивов возносили хвалебные песни Серебряной Аши и ее вечному спутнику Алому Калиту. Примечание. Серебряная Аша, Алый Калит, спутники планеты, видны в ночное время суток. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Два светила, чьи лучи, сплетаясь в едином танце, любопытно заглядывали в приоткрытое окно, выхватывая из мрака маленькую хрупкую фигурку, сжавшись в дальнем углу огромной спальни. Она беззвучно проклинала свою судьбу. По бледным щекам катились голубые слезинки. На секунду, замирая на подбородке, уже в следующее мгновение они срывались вниз драгоценными камнями. И так происходило всегда, сколько девушка себя помнила. Слезы радости были прозрачными, чистейшими эльтами, венчающими королевскую корону и регалии таров. Слезы горя опадали желтыми, словно свет звезды интарами, что так ценились мастерами. Слезы страха были лазурными лоббитами, что жрецы преподносили своим богам, как редчайший дар. И так всегда. Каждый оттенок её эмоций имел свой цвет, свое название, свой драгоценный камень. Она сама была... величайшим сокровищем этого мира, потому что подобный дар, если и проявлялся у кого-нибудь, то тщательно скрывался, точно так же, как стереглась тайна девушки. И тот факт, что подобных ей нет ни на одном из пяти материков, безумно радовал. Ни одному живому существу она не пожелала бы такой жизни. С детства Ее заставляли испытывать сильные эмоции, пытаясь научить контролировать дар. Никто не подозревал о той боли, что неизменно накатывала после использования дара. Но хвала Аше с возрастом боль утихала, и с ней уже можно было мириться. А слезы радости почти затмевали неприятные ощущения. Видимо, уроки дяди стали приносить свои плоды. Хоть он и действовал по наитию, поскольку ранее с таким сокровищем ему сталкиваться не приходилось. Имя столь удивительному ребенку подобрали соответствующее — Армель, что в переводе означало «каменная принцесса». С пелёнок малышку приучали соответствовать своему имени, а после того, как драгоценная девочка Познакомилась с наследной принцессой Анитой, внучкой короля Себастиана и стала ее фрейлиной, обучаться тонкостям придворной жизни получалось легче. В обществе приходилось учиться сдерживать свои чувства и эмоции, а это, в свою очередь, помогало контролировать дар. Лия Шанталь купалась в родительской любви и гордилась статусом подруги принцессы. Примечание. Лия — госпожа, то есть общепринятое обращение к женщинам. Конец примечания. Мир казался созданным для нее одной, пока на пути Армель не появился он. Орион Разящий, капитан корабля-головорезов с лихим названием «Бездна», Его считали неуловимым призраком, появляющимся прямо из тьмы и уничтожающим торговые суда. После нападения бездны на волнах качались лишь обломки, да редкие выжившие. Многочисленные байки окружали имя капитана ореолом таинственности, усиливая страх перед безжалостным пиратом. Самая страшная и оберегаемая тайна грозного разбойника заключалась в том, что в миру разящий принадлежал к роду Сельтер и носил статус старо-турмалинского, снискав себе славу искусного и беспощадного манипулятора. Неуловимый? Нет. Всего лишь умудрённый жизнью и побитый судьбой человек. Безжалостный? На пути к заветной цели жалости нет места, а цель у него была, и он упорно шел к ней, порой по головам. Вот только целью капитана была не самая достойная. Он жаждал мести. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, Орион, как самый обычный льер, прожигал жизнь при дворе Себастьяна Златова на светских развлечениях, не задумываясь, растрачивая свою молодость на плотские утехи. Примечание. Льер, благородный господин, обращение к мужчинам. Конец примечания. И именно тогда он впервые в жизни полюбил, полюбил с безрассудной горячностью, свойственной молодому сердцу. Беглый взгляд сквозь бальную залу, Мимо танцующих и смеющихся людей один удар сердца и понимание. А Вот она, любовь. Виктория Сальская — ненаследная принцесса Америи. Молоденькая девушка, родившаяся от связи короля и фаворитки. Ее планировали отдать в жены Найону соседней державы, острова Мэнсей, а у него на тот момент уже было две жены. Викторию собирались использовать в качестве разменной монеты, и Орион узнал об этом. Чего стоят доводы разума в сравнении с голосом сердца? Пылкий влюбленный выкрал избранницу ночью, воспользовавшись помощью верных подданных, и увез в родовое поместье турмалин, расположенное на неприступном острове со всех сторон, защищенным высокими скалами, и коварными рифами, только истинные турмалинцы знали безопасный путь. Победа — это была настоящая победа, любимая Виктория рядом, добрая, нежная, хрупкая, и вся жизнь для них двоих. Так думал Орион, не замечая хмурых взглядов отца. Конечно, он не сказал пожилому родителю, кто его возлюбленная, но опытному интригану Старому Тару Турмалинскому этого и не требовалось. Он все понял и отвез принцессу обратно во дворец. Король был умным самодержцем и обставил все так, что юную деву похитили. Но благородные морские Тары спасли ее и вернули домой. На следующий же день состоялась свадьба Виктории и Найона. Больше Орион свою любимую не видел, а через год до него дошли слухи, что молодая жена правителя Мэнсей покончила с собой. В тот же день умер и юный Льер, а в бушующем море родился Орион Разящий, пират, жестокость и хладнокровие которого вошли в историю. Теперь в сердце мужчины жила другая любовь. Кровь, крики и запах смерти, и не существовало для него преград на пути к поставленной цели. За предательство отец Ориона был заживо замурован в стену фамильного замка, а тарство Турмалинское взял в свои руки новый морской тар. Следующей целью стал Найон Мэнсей. Только жизнью он мог расплатиться за гибель Виктории. Но самая страшная участь ждала короля Америи, и это был наиболее сложный пункт плана. Отца погибшей любимый, Орион хотел растоптать. А что хуже всего для заботливого короля? Правильно, гибель его государства. К этому главарь бесный и шел, используя все и всех. Неизвестно, как получилось, что пират прознал про каменную принцессу, но турмалинский тар решил, что она идеально подходит для его плана. Дар определил судьбу драгоценной Армель, в одночасье меняя всю ее жизнь.